Глава 20. Хорошее настроение не покинуло Майкла и на следующее утро, когда он отправился с Хегенером в горы. Поднимаясь наверх, Хегенер сказал, «Ева милостиво разрешила мне отложить поездку в Нью-Йорк до следующей среды. Вы не могли бы составить мне компанию? Я не люблю ездить один. Быстро устаю за рулем». Ева предложила отвезти меня, но тогда всю дорогу будут идти медицинские споры, а от них я устаю еще быстрее, чем от вождения. Конечно, могу, согласился Майкл. Они отлично покатались. Хагенер был неутомим. Лицо его посвежало, на губах появилась еле заметная довольная улыбка. Майклу казалось абсурдным, что совершенно здоровый на вид человек собирается лечь в больницу, но он ничего не сказал Хагенеру. «Как прекрасно прошло утро», — заметил Хегенер, когда они подъехали к большому дому. «Теперь я легче перенесу больницу. Во всяком случае, первую пару дней». Ева уже ждала Майкла. Она сказала, что хочет воспользоваться солнцем и хорошим снегом и пропустит для этого ленч. Они уехали, оставив приветливо машущего им вслед Хегенера между двумя колоннами. На горе Майкл и Ева мало разговаривали. Лавируя среди менее быстрых лыжников, они все внимание уделяли шлифовке своей техники. Спустя некоторое время Ева сказала, что хочет перекусить. Они зашли в кафе и взяли по бутерброду и чашки чая. «Майкл, я слышала, в субботу вечером ты нажил себе неприятности». «Кто тебе сказал?» Она пожала плечами. «Город маленький. Новости распространяются быстро». Позволь заметить, твой выбор объекта для защиты, как бы это сказать, весьма странен. Она мой старый друг. Это мне известно. У нее много старых друзей. Она первая шлюха в городе. Не говори гадости, Ева. Тихо, стараясь, чтобы его не услышала молодежь, сидящая за соседним столиком, попросил Майкл. Андреас тоже один из ее старых друзей, сказала Ева. Ты знал? Я тебе не верю. Спроси его, — сказала Ева. Думаю, ему будет приятно вспомнить. Она его последний старый друг. Он объявил мне в ту пору, что не может больше спать со мной. Вероятно, болезнь уже ударила его, но тогда мы этого не понимали. Она совсем не в его вкусе. Но город не велик, выбор тут не богатый. Возможно, он хотел доказать себе то, что не мог доказать мне. В последний раз почувствовать себя мужчиной. Я его не виню. Он несчастный человек. Майкл вспомнил о тех двух ночах, когда он безуспешно пытался что-то доказать себе. Один раз это было с блондинкой, которую подцепил в золотом обруче, другой — с хорошей давнишней знакомой. Его охватила жалость к своему другу Андреасу и ненависть к жене Хагенера, столь прекрасно понимавшей мужчин. «Оставим эту тему», — предложил он. «Меня не интересует, что здесь происходило до моего приезда». «Позволь спросить, а что тебя интересует сейчас?» Ева с аппетитом откусила бутерброд. «Твой муж», — ответил он. «Боюсь, надо есть и рассердить тебя, но все же повторю. Ты совершаешь ошибку, отправляя Андреаса в больницу». «Надеюсь, ему ты этого не говорил?» «Нет, но он выглядит прекрасно, а катается, как двадцатилетний юноша». «Майкл», — резко сказала Ева. «Ты сам не сознаешь, какой вред ему приносишь». Вред, удивился Майкл. Да он с каждым днем становится все сильнее и сильней. Андреасу лишь кажется, что он становится сильней, а ты способствуешь этому заблуждению. К нему возвращается надежда. Что в этом плохого? Эта надежда ложная, категорическим тоном сказала Ева. В любой момент может начаться рецидив, и тогда Андреас будет сломлен. По твоей вине. Что же я должен делать? Говорить человеку, который начал возвращаться к жизни, что это обман? Советовать ему закутаться в плед и ждать смерти? «Очевидно», — саркастически заметила Ева, «ты разбираешься в подобных вопросах лучше врачей». «Не исключено», — упрямо отозвался Майкл. «Не делай этого хотя бы ради меня». Упорство Евы, непоколебимая вера в то, что лишь ей одно известное истина, раздражали Майкла. «У нас есть определенное соглашение», — жестко произнес он. «Я катаюсь с тобой ради денег и сплю ради удовольствия. Других пунктов в нашем контракте нет». «Знаешь», — задумчиво сказала она, отказываясь обижаться, «мне кажется, ты скрываешь истинные мотивы, которые руководят тобой». «Какие же?» «Ты сознательно стараешься приблизить его смерть». «О, Господи, зачем мне это?» Чтобы сорвать куш. Какой куш? Я имею в виду себя, пояснила Ева. Богатую вдову, страстно влюбленную в тебя, или во всяком случае в твое тело, которая, выждав приличествующий срок, с радостью выйдет за тебя замуж. Ты действительно так считаешь? спросил он, сдерживая гнев. Я думаю, это возможно, ровным тоном ответила она. Даже весьма вероятно. Он встал. «На сегодня катание окончено. Идем, я отвезу тебя домой». «В этом нет необходимости», — сказала она. «День прекрасный. Я с удовольствием покатаюсь еще. Не беспокойся, меня кто-нибудь подбросит». Майкл вышел из кафе. «Сумасшедшая», — подумал он. Хегенер прав. «Мне следует немедленно покинуть город». Но мысль о том, что он никогда не обнимет нежное и искусное женское тело, показалась ему непереносимой, и он понял, что никуда не уедет. «Пока я болел, я был счастливее, чем сейчас», — подумал Майкл и горестно рассмеялся, швырнув лыжные палки и перчатки в машину. Суббота, на которую перенесли соревнования, выдалась промозглой и ветреной, но видимость была хорошая, трасса в отличном состоянии. Хегенер захотел посмотреть с Лалом. Хотя, как он сказал Майклу, когда они ехали к месту финиша, Ева настойчиво старалась этому воспрепятствовать. Она считала, что Андреасу вредно целый час или даже больше стоять на морозе. Но он надел черное пальто с норковым воротником, меховую шапку, длинный шерстяной шарф, подбитые овчиной снегоступы, теплые рукавицы и поехал с Майклом. «Это девочка Рита», — сказал он. Так волновалась вчера из-за соревнований и выступления в баре, что мне пришлось обещать ей прийти и поболеть за нее. Я дал ей маленький австрийский медальон на золотой цепочке, принадлежавшей моей матери. Рита повесит его на шею, как талисман. На трассе она успокоится, — заметил Майкл. Рита легко с ней справится. Кали сказал мне, что они не стали ее усложнять и срезали все бугры. На горе собралась пестрая толпа. Одни вроде Майкла и Хегенера не без лышу финишные черты, другие спортсмены выстроились наверху. Майкл посматривал на стремительно проносившиеся облака. Ему предстояло участвовать днем в показательных выступлениях дельтапланеристов, но ветер ставил это мероприятие под угрозу. Молодой инструктор, легко лавируя между воротами, совершил пробный спуск, зрители притихли, а когда на трассе появился первый участник, все стали подбадривать его возгласами. Майкл заглянул в размноженную на ксероксе программу. Рита стартовала десятой. Это было выгодно для девушки, так как ей предстояло ехать по трассе, уже намеченной первыми девятью участниками, но еще не разбитой остальными тридцатью пятью слаломистами. «Рита сказала мне», — заговорил Хеггенер, «что она запретила своим родным смотреть соревнования. Она и так перенервничала». «Кстати, Майкл, а каковы были ваши успехи в лыжном спорте?» «Я никогда не участвовал в серьезных соревнованиях», — ответил Майкл. «Только в городских развлечениях, вроде сегодняшнего слалома. И даже там не поднимался выше пятого места. Здесь детвора рождается с лыжами на ногах. Я начал кататься в двенадцать лет, а это уже поздно. Хотя, возможно, улыбнулся он, так и оправдывал свою бездарность». Он внимательно следил за лыжницами. «У нее есть шансы обойти по меньшей мере трех из первых семи спортсменок», — сказал он, и на удивление самому себе всерьез разволновался. Девятая девушка выступила очень хорошо. Она радостно улыбнулась, когда судья-информатор объявил ее результат. Затем зрители закричали, подбадривая появившуюся на трассе Риту. Ее еще не было видно с того места, где стояли Майкл и Хеггенер. Но скоро она попала в их поле зрения. Рита шла отлично. На промежуточном финише понял Майкл, она показала превосходное время. Рита лавировала изящно и уверенно. От ее длинных стройных ног, всей худощавой фигуры исходило поразительное ощущение силы. Майкл поймал себя на том, что тихо дает ей советы. Вдруг у предпоследних ворот она зацепила лыжей древко, сбила его и упала, подняв столб снега. Одна лыжа отлетела к ногам стоявших сбоку от трассы зрителей. Рита махнула рукой, бросившимся ей на помощь людям, показывая, что все в порядке, взяла укатившуюся лыжу и на той, что осталась на ноге, подкатила к месту, где стояли Майкл и Хеггенер. Майкл увидел, что девушка плачет. «Ну, полно тебе». Он обнял Риту, чтобы она могла скрыть слезы, прижавшись к его плечу. «С кем не случается?» «Какая я неуклюжая!» — Рита всхлипнула. Эли отправ. Он сказал, я буду выглядеть дурой!» — Это твое первое соревнование, и ты вовсе не выглядела дурой. — Да, первое и последнее, — заявила девушка. Она отстранилась от Майкла, вытерла слезы и мужественно попыталась улыбнуться Хегенеру. Извините, мистер Хегенер, я опозорила ваш медальон. — Ты шла очень хорошо, пока начал Хегенер. Пока все не испортила, — сказала Рита. — Майкл, если вы увидите Антуана, передайте ему. Я решила не петь сегодня вечером. «Что за ерунда?» резко возразил Майкл. «Если я выйду к пианино, все засмеются и будут ждать, когда я грохнусь на пол». «Послушай, Рита», — серьезно произнес Майкл. «Не можешь же ты в 16 лет бросить все?» «Антуан уверен, ты споешь замечательно», — солгал он. «Вот увидишь». «Он правда это сказал?» — недоверчиво спросила Рита. «Честное слово, а он настоящий профессионал». «Мистер Свенсон тоже говорил, что я не ударю в грязь лицом», — сказала Рита. «А ведь и он профессионал». «В баре нет слаломных ворот», — заметил Майкл. Рита рассмеялась. «Возможно, вы правы. Не оставаться же мне на всю жизнь маленькой напуганной девчонкой. Моя мама говорит, представь себе, что ты поешь в церкви, и все будет нормально». «Наверное», — предположил Хэггенер, — «медальон теряет волшебную силу под открытым небом Рита». «Но в барах он чудодейственен». «Проверим», — сказала Рита. «Не люблю разочаровывать людей, которые добры ко мне. Если я провалюсь сегодня вечером, я захочу умереть». «Ты не провалишься и не захочешь умереть», — заверил ее Майкл. «Не говори так». В этот момент у тех ворот, где упала Рита, бесславно закончила свое выступление девушка, стартовавшая пятнадцатой. «О!» — радостно воскликнула Рита я уже чувствую себя лучше». «В тебе, говорит, настоящая спортсменка», сказал Хегенер. Рита снова засмеялась и сказала, «Правда, я просто ужасна». «Майкл, я немного замерз. Вы не отвезете меня домой?» – попросил Хегенер. «Конечно». Майкл послал воздушный поцелуй Рити, которая отстегивала вторую лыжу, и пошел с Хегенером к машине. После ленча Майкл направился в долину, где находилась школа дельтапланеризма. Ветер дул сильный. Он лишь немного утих по сравнению с утром, но Майкл решил, что справится с ним. Там уже собрались 12 молодых людей, которые своими манерами и обликом напоминали Джерри Уильямса, хозяина школы. Все они приехали со своими дельтапланами. Майкл вылез из машины, увидел сотню зрителей и подошел к группе, стоявшей возле сарая. Привет, Майкл, поздоровался Джерри. Я уж боялся, вы тоже не придете. А почему тоже? Двадцать человек отказались от участия. Слишком ветрено, они сказали. И эти ребята девятью голосами против трех приняли решение отменить полеты. Похоже, все срывается, с горечью пожаловался Уильямс. Теперь мне потребуется целый сезон, чтобы вернуть долги. Вы-то как настроены? Майкл посмотрел на небо. «Я парил в худших условиях. Если эта троица готова рискнуть, я полечу первым». «Вы настоящий друг», — благодарно сказал Уильямс и пошел переговорить с остальными. Майкл начал надевать ботинки для прыжков с парашютом. «Порядок», — заявил Уильямс, вернувшись. «Трое согласны. Я дам вам моего змея. Он работает как часы». Они погрузили мешок с разобранным дельтапланом в пикап и в сопровождении двух машин с закрепленными у них на крышах подобными аппаратами поехали по крутой ухабистой дороге к стартовой площадке. На горе свистел ветер. Он часто менял свое направление. Мужчины нервничали, и один из них громко сказал, «Мы с ума сошли лететь в такую погоду». Майкл помог Уильямсу собрать летательный аппарат, тщательно пристегнулся, проверил управление и без колебаний начал разбег. Сторза охватила знакомое чувство невесомости. Он улыбнулся, чувствуя, как воздух подхватывает его. Но тут дельтаплан угодил в вихрь, заскользил на крыле, выровнялся, стал терять высоту. Майкл увидел приближающуюся с опасной быстротой землю. Аппарат снова заскользил на крыле и устремился к группе голых деревьев. Слава богу, подумал Майкл, что Трейси этого не видит. Врезаясь в дерево, он услышал металлические скрежет и треск рвущейся ткани. Придя в себя, он понял, что висит на сучковатой ветве. Он осторожно пошевелил руками и убедился, что переломов нет. Но по лицу текла теплая жидкость, и Майкл догадался, что это кровь. Внизу он увидел Уильямса, который складывал в лассо длинную веревку. Уильямс бросил ее Майклу, и сторз закрепил конец на дереве. Затем он освободился от обломков дельтаплана и соскользнул на землю. «Вы должны мне за разбитый змей», — напомнил Уильямс. «Удовольствие того стоит», — сказал Майкл. Полет был замечательный. «А вы не робкого десятка», — заметил Уильямс. «На сегодня спектакль окончен, остальные уже укатили вниз». Прежде чем начать одеваться к обеду, Майкл поглядел на себя в зеркало. Столкновение с деревом не пошло на пользу его внешности. Все лицо было исцарапано, левый глаз почти заплыл. Все это отнюдь не придавало Майклу солидности. Ему удалось отделаться пустяками, но выглядел он так, словно только что сражался с бешеной кошкой. Обреть бритье, разумеется, и думать не приходилось. Зазвонил телефон. Майкл поднял трубку и услышал голос Евы. Она раньше приглашала его пообедать вечером у них дома, но Андреас простудился, у него подскочила температура, и ей пришлось уложить его в постель. «Вот чего стоят ваши с ним познания в медицине», — ядовито заметила она. Он решил обойтись без обеда, немного выпил и прилег вздремнуть перед дебютом Риты в качестве эстрадной певицы. Каждая мышца его болела так, словно Майкл отколошматили бейсбольной битой. Любое движение давалось ему ценой физических страданий.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 Хорошенькая и счастливая, она заметно нервничала, и если бы не ее родные, Майкл плеснул бы Рите в чай рюмку Рома, чтобы девушка успокоилась. Когда Джимми Дэвис подошел к их столику поздороваться, Майкл заказал для своих гостей шампанское. Рита не притронулась к бокалу, но ее мать выпила вино и закивала головой в такт музыке. Антуан, ожидая, пока бар заполнится, играл тихо, ненавязчиво. — Последнюю неделю я наблюдаю за вами и этим человеком, — сказал отец Рита, и хочу отдать вам должное. В начале сезона я был готов биться об заклад, что Хегенер не дотянет до первых весенних почек, так плохо он выглядел. Вчера мне показалось, что он помолодел лет на двадцать. Может, и мне стоит начать кататься с вами? Он рассмеялся, взял полный бокал дочери и выпил шампанское. — Не пропадать же добру, — сказал он жене, бросивший на него строгий взгляд. Я слышал, Рита не слишком удачно выступила утром. Сначала она шла превосходно, сказал Майкл. Пока Рита не сбила древком, мне казалось, что она попадет в первую пятерку. Это Рите на пользу, заметил Джонс. Ей требовался урок скромности. В школе учителя вечно твердили ей, какая она способная. Если время от времени ее не осаживать, она бог знает, что о себе возомнит. Изредка проигрывать не вредно по крайней мере, в молодости. Вам тоже сегодня досталось, судя по вашему лицу. Если бы сейчас было время уборки урожая, я подумал бы, что вы угодили под жатку». Он от души рассмеялся. Джонс привык к всевозможным травмам и относился к ним легко. «В детстве меня покусал рой пчел. Тогда я выглядел немногим хуже вашего». Я знаю все об увечьях, которым подвержено человеческое тело, но сам их не ищу, в отличие от некоторых». «Он хотел помочь Джерри Уильямсу, папа», пояснила Рита, защищая Майкла. «Его все предали». «Джерри Уильямсу не мешает привыкнуть к мысли, что когда людям нужно лететь куда-нибудь, они покупают билет на самолет», — сказал Джонс. «Тише, Харолд, властно потребовала миссис Джонс. «Сейчас будет объявление». Антуан взял три аккорда и зал стих. «Дамы и господа», — громко произнес Антуан, — «мы приготовили вам сюрприз. Прелестная уроженка этих мест. Красавица Рита Джонс, Шантез экстординэр, согласилась по особой договоренности с Джимми Дэвисом петь сегодня для нас. Итак, Рита Джонс». Он кивнул в сторону ее стола и жестом пригласил девушку к пианино. Рита поднялась с робкой улыбкой на лице. Майклу показалось, что она повзрослела на десяток лет. Девушка, неуверенно чувствуя себя на высоких каблуках, прошла к инструменту, и Антуан под аплодисменты поцеловал ей руку. «Как он назвал мою дочь?» — подозрительно спросил Джонс. «Он назвал ее необыкновенной певицей», — ответила миссис Джонс. «По-французски. Тише, Хэролд». Антуан исполнил короткую импровизацию. Ресторанчик замер. Француз кивнул Рите и заиграл «О, что за чудесное утро». Девушка начала петь. Вопреки опасениям Антуана, она преодолела скованность и застенчивость. Ее чистый и сильный голос, в котором звучали юношеская радость и торжество, уверенно заполнял комнату задорной мелодией. Когда она кончила, ресторан взорвался аплодисментами. Громче всех хлопал Хэролд Джонс. Она спела еще три старых шлягера, расчетливо выбранных Антуаном для того, чтобы продемонстрировать ее широкий диапазон на всем известных песнях, к которому аудитория уже успела привыкнуть. В конце аплодисменты были оглушительными. Раздавались крики «Еще!», но опытный Антуан покачал головой и оборвал первое выступление Риты на триумфальной ноте. Улыбаясь, Рита вернулась к столику и спросила «Ну как?». Мать поцеловала ее и сказала, «Ты просто молодец, милая моя». Сияющий Хэролд продолжал хлопать до тех пор, пока не утихли последние аплодисменты, и даже Элли отказался довольным. Джимми Дэвис принес бутылку шампанского и сказал, «Первой звезде, родившейся в Грин-Холлоу!» Он профессионально разлил вино по бокалам, начав с Риты. Майкл заметил, что Джонс нахмурился, когда возбужденная Рита взяла свой бокал. «Милая», — сказал он, — «в Вермонте существует закон, по которому несовершеннолетним запрещено употреблять спиртное». Но миссис Джонс возразила мужу. «Ладно, сегодня можно». Они выпили за успех Риты. «Сегодня вечером ты прошла все ворота», — сказал Майкл. И Рита безудержно засмеялась, словно это была остроумнейшая из шуток. Разошлись все за полночь. Джонса укатили в своем большом старом универсале. Майкл отправился домой. Небо постепенно прояснилось. Быстрые тучи временами наплывали на луну. Вдали виднелись контуры гор. Когда Майкл подъехал к коттеджу, окна домика были темны, но, войдя внутрь и включив свет, он увидел Еву. Она сидела на софе в своей шубке из рыси. «Добрый вечер», — поздоровался он. «Почему ты не зажгла лампу?» «Хотела сделать тебе приятный сюрприз», — пояснила Ева. В ее голосе не было радости. «Как все прошло?» «Великолепно. Дебют удался. Как дела дома?» «Неважно. Очень неважно. Температура подскочила до 38,9, — сказала она с упреком. Но сейчас он заснул. Будет чудо, если он сможет добраться до больницы без скорой помощи». Майкл вздохнул. «Не вздыхай так, словно тебе противно меня видеть. Ты не хочешь меня поцеловать?» Она встала. Ева устала, вымолвил Майкл. «Я чуть не разбился днем, и сейчас еле двигаюсь». «Ты готов убить всех, и себя, и моего мужа?» «Пожалуйста», — сказал он, сняв дубленку и бросив ее в кресло. «Я смертельно устал и хочу спать». «Но и вид у тебя без сочувствия», — заявила Ева. «Я знаю. Ты совсем равнодушен к своей внешности?» «Я ложусь спать. Я пришла сюда не для того, чтобы смотреть, как ты спишь», — сказала она. «Извини, у меня нет сил». Она начала расхаживать взад-вперед по маленькой комнате. Расстегнутая шубка хлистала по ее ногам и придавала Еве сходство с гигантской разъяренной дикой кошкой. «Мне надоело, что все меня отвергают. Ты...» «Мой муж. Хочешь себя убить? Пожалуйста. Он хочет себя убить? Пожалуйста. Может быть, чем скорее это произойдет, тем лучше. Вероятно, я даже не стану этого дожидаться. Вы двое не единственные мужчины на земле. К твоему сведению, кстати, если хочешь, можешь передать это твоему любимому другу-извращенцу, моему мужу. Один австриец трижды за последний год приезжал сюда и умолял меня выйти за него замуж. Вот и хорошо». «Желаю счастья». «Я изнемогаю в этом убогом маленьком городишке среди жалких холмиков», — сказала она. «Среди скучных, тупых американских крестьян. Среди дрочливых пьяниц с обезображенными физиономиями». «Ради бога, успокойся». «Я хочу жить среди цивилизованных людей. Я надеялась, ты поможешь мне скоротать сезон!» Она почти перешла на крик. «К сожалению, я ошиблась». Ты немного умнее остальных, более образованный, но в принципе ты ничем от них не отличаешься. Один отважный поступок насмешливо бросила она. И ты снова верный сын обывательской среды с ее трусливой добропорядочностью и ханжеской моралью. Как же, он слишком устал, чтобы спать со мной. Другие ночи, другие отговорки. Спи с моим мужем. Не сомневаюсь, вы будете счастливы. А через неделю или месяц он благополучно умрет, завещав тебе свое состояние. Майкл ударил ее. Она замерла, прикусила губу, а затем рассмеялась. «У тебя нет сил спать с женщиной, зато ударить ее ты можешь. Вы еще пожалеете об этой пощечине, мистер Сторс!» Она выскочила из коттеджа, оставив дверь распахнутой. В комнату ворвался холодный влажный ветер, и Майкл вздрогнул. Он медленно подошел к двери. Прикрыл ее и запер на ключ, потом снял пиджак. У него не осталось сил на то, чтобы раздеться. В рубашке и брюках он рухнул на постель.